Глава 1. Персты Авроры. Розовоперстая Эос, так часто упоминаемая у Гомера, а у римлян названная Авроры, обласкала своими перстами и первое раннее утро архипелага. Когда наши соотечественники услышали по BBC, будто концентрационные лагеря существовали в нашей стране уже в 1921 году, то многие из нас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 был никак нельзя уже в первые месяцы после октябрьской революции ленин нащупывал новые пути в декабре 1917 он предположительно выдвигает набор наказаний такой конфискацию всего имущества заключение в тюрьму отправку на фронт и принудительной работы всем ослушникам настоящего закона стало быть мы можем отметить, что ведущая идея архипелага принудительной работы была выдвинута в первый же послеоктябрьский месяц. Но законодательно это было объявлено в 1918 году во временной инструкции о лишении свободы. Лишенные свободы и трудоспособные обязательно привлекаются к физическому труду. Можно сказать, что от этой вот инструкции 23 июля 18. Через 9 месяцев после Октябрьской революции и пошли лагеря, и родился архипелаг. Кто упрекнет, что роды были преждевременны? В августе 1918 года за несколько дней до покушения на него Ф-Каплан Владимир Ильич в телеграмме Пензенскому губысполкому написал: Сомнительных, невиновных, но сомнительных, запереть в концентрационный лагерь вне города. А кроме того,. Провести беспощадный массовый террор. Это еще не было декрета о терроре. А 5 сентября 1918, дней через 10 после этой телеграммы, был издан декрет Совета Народных комиссаров о красном терроре. В нем, в частности, говорилось обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях. Так вот, где, в письме Ленина,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 для особо враждебных элементов и для заложников. За побег из концлагеря срок увеличивался, тоже без суда, в десять раз. Это ведь звучало тогда «десять за одного», «сто за одного». За второй же побег из концлагеря полагался расстрел и, конечно, применялся аккуратно. Излюбили тогда власти устраивать концлагеря в бывших монастырях,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 Уже сейчас появилось несколько исследований с использованием утаенной и раздерганной советской статистики, но страшные тьмы погубленных наплывают и оттуда. Вся эта лагерная заря достойна того, чтобы лучше вглядеться в ее переливы.